Через два с лишним часа путники добрались до опушки леса, который, как и полагал болотник, располагался совсем близко к Арпану. Немного углубившись в лес, они расположились на первой встреченной полянке, неподалеку от которой Кай безошибочно определил родник. Здесь, в дубовом лесу, было прохладно, сыровато и как-то очень просторно, словно в громадном дворцовом зале, сплошь уставленном колоннами, роль которых выполняли древесные стволы. Густые кроны закрывали от путников небо, но кое-где широкими пылающими мечами прорезали лесную полутем косые солнечные лучи. «Фух!» – выдохнул Атар, спрыгивая с коня. «Великий громобой! Как жрать хочется!» «И я очень голодна!» – откликнулась принцесса, опираясь на руку северянина, чтобы спешиться. «Чувствуете запах?» – проговорил в ответ Кай и, легко соскочив с коня, сорвал росшую меж корней ближайшего дуба какую-то неприметную травку, серо-зеленую, с едва видимыми пурпурными прожилками на стебельках. «Это и есть пурпурник. Нам повезло, мы застали период его цветения. Ваше Высочество, возьмите». Принцесса приняла в ладонь травяной пучок и осторожно понюхала его. «Действительно», — сказала она, — «как необычно пахнет! Сладко» и от этого запаха будто будто в носу и в голове кто-то пёрышками щекочет. «Однако этим пурпурникам сыт не будешь», — заметил недовольный заминкой Атар. «Брат, Кай, ты бы того, дал бы её высочеству отдохнуть, а сам бы костёр развёл, пока я коней поить поведу». «Кони подождут», — отозвался Кай. «С чего это?» — поразился Атар и вдруг понял. Деланно рассмеявшись, он подошел к болотнику вплотную, приобнял за плечи и громко спросил. «Ты что же это, брат, коней уморить хочешь?» И сразу вслед за этим незаметно шепнул на ухо. «Они уже близко, да?» «Ближе, чем ты можешь предположить», — так же тихо ответил Кай. «Они готовятся напасть?» «Да, и на этот раз вряд ли будут использовать метательное оружие». «На этот раз? Метательное оружие?» «Как тебя понимать?» «Разве я говорю на незнакомом тебе языке?» «Дерьмо, свинячий! Но как же такое может быть? Я ничего не видел и не слышал, хотя старался как мог. Люди не способны передвигаться так скрытно. И ты ведь не видишь их, да? И не слышишь, только чувствуешь». «Сейчас отпусти меня, но не отходи дальше, чем на пять шагов», – посоветовал болотник. Северянин тут же повиновался. «Что-то случилось?» – встревоженно спросила Лития. «О чем вы говорите?» «Да, ничего страшного», – махнул рукой Атар, отступая от болотника. «Ничего не бойтесь, ваше высочество, пока рядом с вами рыцари братства порога». «Продолжим, ваше высочество», – обратился к принцессе Кай. «Разотрите в пальцах стебель пурпурника. Вот так. Хорошо. Глубоко вдохните его аромат». «У меня голова кружится», — призналась Лития, выполнив приказание Болотника. Она присела, почти упала на траву и прикрыла глаза ладонью. Атар кинулся к ней. «Совсем ее высочество уморил», — выкрикнул он по адресу Кая. «Всякую гадость даешь ей нюхать. Разве так можно, брат Кай? У нее ж организмы тонкие, нежные. Ну-ка, отдайте мне, ваше высочество, эту отраву». Аромат пурпурника довольно приятен, сказал Кай. И обладает полезными для человека свойствами. Так что определять его как гадость, а тем более как отраву, довольно опрометчиво. «А?» – заморгал северянин, сбитый с толку витиеватостью фразы. «Можешь убедиться в этом сам», – закончил болотник. «Я?» «Делай, как я говорю». Оттор вопросительно взглянул на него, потом на принцессу, сглотнул и осторожно поднес к лицу изломанный стебелек. «Я же тоже!» – прохрипел он. «Как ее высочество! Как я драться-то буду! Мне башка трезвая нужна!» «Делай, как я говорю!» – повторил болотник, и его голос зазвенел боевой сталью. «Не трать времени на пустые разговоры!» Оттар пристально посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, брат Кай!» Ясно читалось во взгляде северянина. Решительно Аттар втянул обеими ноздрями сладковатый, резкий травяной запах и тоже опустился на землю. «Зачем это нужно было?» – пробормотал он слабеющим голосом. «Ноги отказывают, засыпаю будто, ваше высочество». Но Лития уже крепко спала, опрокинувшись навзничь, разметав по траве золотые волосы. Какое-то время северянин покачивался, сидя, с трудом моргая в раз отяжелевшими веками. Потом упал на руки и, наконец, ткнулся лицом в траву. Тишина сгустилась над поляной. Только пофыркивали устало кони и где-то в кронах дубов щебетали невидимые птахи. Кай тут же сорвал с запястья один из амулетов, несколько мелких косточек, скрепленных с помощью высушенных звериных жил в замысловатую конструкцию. Чувствуя то, что никто, кроме него, не мог почувствовать, он явно спешил. Резким движением, начертав в напряженно молчащем воздухе сложную фигуру, болотник голосом, утробно низким, не размыкая губ, запел заклинание. В кронах деревьев, сомкнувшихся над поляной, едва слышно прошелестело что-то раз, другой и третий. Кай отметил эти звуки судорожным движением брови. И тут амулет, который болотник держал перед собой на вытянутой руке, вдруг окутался тонкими струями белого дыма. Струи быстро окрепли и вытянулись, но не заструились вертикально вверх, как следовало того ожидать. Они скользнули к деревьям, окружавшим поляну, и молниеносно оплетаясь вокруг стволов, ринулись к небу нескончаемо длинными серыми змеями. Почти мгновенно эти змеи достигли сплетения крон и замелькали межлистьев, на поляне сразу потемнело. Дым поглотил падавшие сквозь кроны на землю солнечные лучи. Кай отшвырнул костяной амулет и запустил правую руку в поясную сумку. Когда он вытащил руку, обнаружилось, что между его пальцами зажаты три предназначенных для метания ножа, без рукояти и с тонкими лезвиями. Щебетание в кронах сменилось неистовым писком, который тут же смолк. К ногам Кая упала лесная птаха, задушенная серым дымом. Потом еще одна и еще. Спустя один удар сердца, сверху дождем посыпались птичьи тушки. И листва крон, нависших над поляной, закипела. Враг обнаружил себя. Кай дважды взмахнул правой рукой, причем каждый взмах сопровождался шипением воздуха, вырывавшегося сквозь стиснутые зубы. Два ножа со свистом влетели в листву крон. Оттуда неслышно выметнулись и заплясали на ветвях, спускаясь все ниже две черные тени. Двигались они с такой невероятной скоростью, что вряд ли обычный человек сумел разглядеть что-нибудь, кроме размытых очертаний. Болотник сорвался с места и прыгнул на ближайшую к нему ветку, оттуда на другую, повыше. Одна из теней кинулась к нему сверху вниз, с другой стороны поляны. Кай точно, соразмерив силу толчка, прыгнул навстречу тени, уже в полете отводя руку, вооруженную последним оставшимся ножом для удара. Они сшиблись в воздухе. Черная тень, закрутившись вихрем, отлетела обратно и исчезла среди ветвей. Болотник рухнул вниз, успев до столкновения с землей сгруппироваться. Несколько раз, мягко кувыркнувшись, он вскочил на ноги. Половину его лица заливала кровь из трех длинных продольных разрезов над бровью. Но и его нож оказался окрашен кровью. Кай стоял посреди поляны, широко расставив ноги. Он оставался неподвижным до того момента, как две тени черными коршунами одновременно слетели на него из листвы деревьев. Оттар очнулся резко, словно от удара. Он вскочил, осыпая с себя дубовые листья, и понял, что лежал под целым их ворохом. Вся поляна была усыпана листьями. Недоуменно оглядевшись, он заметил Литию и поспешно шагнул к ней. Сдув с лица принцессы листья, северянин осторожно коснулся ее плеча. Лития не шелохнулась. Аттару показалось, что девушка не дышит, и он схватил ее за руки. Принцесса открыла глаза. «Сэр Кай!» — со всхлипом вырвалась у нее. И тогда в голове северного рыцаря вспыхнули события, предшествовавшие моменту, когда он провалился в душную яму сна. «Брат Кай!» – воскликнул Аттар и одним прыжком преодолел расстояние до своего коня, привязанного вместе с остальными к дубу на противоположном краю поляны. Не тратя времени на развязывание ремешков, он сорвал топор вместе с седлом, едва не прокинув при этом жалобно заржавшего коня. «Где он?» Слабо выкрикнула Лития. «Что с ним произошло?» Аттар ничего не ответил. Стиснув топор обеими руками, он медленно двинулся вокруг поляны в поисках хоть чего-то, что могло помочь прояснить ситуацию. Северянин раздувал ноздри, хищно поводя в разные стороны головой, словно зверь, идущий по следу. Принцесса попыталась подняться на ноги. Ей удалось это неожиданно легко – Сонная муть улетучивалась из головы, сменяясь кристальной трезвостью. Тело, как с радостным удивлением ощутило летие, было сильным и крепким, будто девушка проснулась совершенно здоровой после долгой и тяжелой болезни. Атар, между тем, резко, как чайка хватает добычу, выхватил из травы несколько дубовых листьев. «Они срезаны», – хрипло проговорил он. «Словно острейшим клинком». То есть именно острейшим клинком и срезаны. Здесь была битва? Нет, не здесь, мотнул косами северянин. Вон там, указал он наверх. На ветвях деревьев. На ветвях? Озадаченно переспросила литея. Оттар метнулся на шаг в сторону и поднял еще несколько листьев. Они были густо испачканы кровью. Да хруста сжав ладонь в кулак, северянин зарычал. Потом поднял налитые багровым глаза на принцессу и неожиданно поразился тому, как спокойно ее лицо.